Глава 35. Богдан. «Илона, твою мать! Прекрати от меня бегать!» Рычу в очередной раз в трубку, где раздаются длинные протяжные гудки и сжимаю пульсирующие адской болью виски. На встречу сегодня эта мадам не явилась. Ее юристы блеяли, что-то невнятное, оправдывая свою начальницу. Вызов шпак опять перекладывает меня на голосовую почту. Со злостью убираю телефон обратно в карман и закрываю глаза тяжело дыша. Сына моего в интернат отправить захотела. Тварь! Жизнь всю по минутам, смотрю, распланировала. Ей это слияние нужно не меньше, чем мне. И если сначала я планировала разойтись мирно и полюбовно, то сейчас совершенно не уверен в таком исходе. Как бы не прибить ее при встрече. Пожалуй, для блага эффективной невестушки будет лучше, если она произойдет при свидетелях. Наталья, позвони Валерию, пусть подгонит машину. Велю по громкой связи селектора и встаю из-за стола. Скоро конец календарного и финансового года, и мне хотелось бы завершить эти дела до наступающих праздников, чтобы на длинных выходных посвятить себя полностью моей и так непонятно на что похожей семье. Брат-раздолбай, ребенок, который не может мне доверять, и женщина, которая пока еще не является моей. Рывками собираю нужные бумаги и последний раз советуюсь с юристами, уточняя некоторые детали. Ладно, если гора не идет к Магомету, то... Пора совершить неофициальный визит и разделаться с этой головной болью. Вторая моя головная боль, правда, более приятная, все еще не оттаяла. Доверие — штука сложная. Потерять ее проще простого, а исходя из моего опыта, восстанавливать придется очень и очень долго. Слез и общение на расстоянии получается не совсем ровным. Мы перекидываемся сообщениями в течение дня, ничего не значащими, но это уже что-то по сравнению с прежним полным игнором невозможность прикоснуться к этой девчонке и поговорить с ней нормально скоро меня доконает. Не думал, что буду так скучать по ее нежному голосу и звонкому смеху, по ее смущению и рассуждениям, потому как она мягко и ненавязчиво пыталась склонить меня на свою сторону, в то же время давая право выбора. Часто ловлю себя на том, что сканирую взглядом офисный open space в надежде зацепиться за ее русую голову. всегда так делал пока она была здесь. И теперь непроизвольно ищу ее. Олеся тоже скучает, но никогда в этом не признается. Маленькая, ну, гордая зараза. Цветами ее последний раз завалил так, что просила больше не присылать, ставить некуда. Но впервые поставила в сообщении смайлик. Довольно. Сегодня Вика по моей просьбе оформила на адрес Земцовых доставку фруктов и ягод. В офисе Илоны знакомый охранник за небольшое вознаграждение рассказывает, что его начальница на рабочем месте сегодня не появлялась. Она любит устраивать себе выходные среди недели и руководит, если нужно, из дома. Поблагодарив его, выдвигаюсь дальше. Квартира Шпак расположена в элитном жилом комплексе. Я никогда раньше тут не был, но на мое имя давно оформлен пропуск на въезд. Вот сейчас я им и воспользуюсь. Машина Илоны, красный глянцевый Мерседес, припаркована прямо напротив ее подъезда. Дома значит. Звоню ей еще раз, и когда мой вызов опять остается без ответа, набираю код на домофоне. Он у меня тоже есть. Илона давно давала намеки о переводе наших отношений на новый уровень который ей был интересен и совершенно не волновал меня. Все, что меня волновало, — это слияние. Сейчас же планы немного изменились. А вот пароли и явки остались, грехами не воспользоваться. Жму на звонок и упираюсь рукой в стену. Дверь открывается, и я выпрямляюсь. «Здрасте. Вы не курьер?» Удивленно приподнимает брови пацан лет двадцати. Вокруг его бедер обмотано широкое банное полотенце, которое он старательно придерживает пятясь назад. «Не курьер», — произношу с усмешкой и шагаю внутрь, с хлопком прикрывая за собой дверь. Парнишка бледнеет и как-то воровато оглядывается по сторонам, не переставая пятиться. Останавливается только, когда натыкается на стену и сглатывает. «А кто? Муж?» «Ага, объелся груш». Хмыкаю, разуваясь, и прохожу внутрь квартиры. «Миленько, светло, и видно, что на дизайнера шпак не скупилась». Заглядываю на кухню. На столе открытая бутылка красного сухого, И два недопитых бокала. Доставка еды и разбросанное по стульям белье, Женское и мужское. Все совсем не так, как вы могли бы подумать. Раздается у меня за спиной. Ага, как же. Только слепой мог бы подумать, что этот клиент — водопроводчик, который случайно промок, выполняя ремонтные работы. Успокойся, парень. Я не по твою душу. Где Илона? Илона? А в душе? Вы останетесь? Все непременно. «А я, наверное, пойду». Наблюдаю, складывая руки на груди, как пацан резкими нервными движениями собирает свои разбросанные вещи и подтягивает съезжающее из задницы полотенце. «Павлик, ты где?» «Мамочка хочет десерт». Мы с Павликом быстро переглядываемся и одновременно оборачиваемся на приторно-ласковый колос. На пороге кухни женщина, которая чуть не стала моим финансовым буксиром на ближайший год. Закутанная в шелковый халат, картинно выставляет вперед ногу и перебирает пальчиками. Павлик уже уходил. Полянский? Округлив, глаза хватается за разъезжающий вырез. Какого черта ты здесь забыл? Ты не отвечаешь на звонки и не являешься на встречи, поэтому я решил проведать свою невестушку. Милая квартира, отличный ремонт. Мальчик тоже ничего, одобряю. Кофе сделаешь? Это частная собственность, ты не имеешь права тут находиться. Раздраженно шипит Шпак, пропуская на выход спешащего мимо парня, одеться, видимо, он решил без свидетелей. «Именно поэтому ты дала мне пропуск и пароль от двери?» «Так не хотела, чтобы я тут находился?» Насмешливо приподнимаю брови. Илона пытается вернуть на свое лицо маску холодной надменности и непробиваемой стервозности, но ей никак это не удаётся. Она словно растеряла всю свою железную хватку и краснеет, как девчонка, когда из прихожей доносится крик вежливого Павлика. «До свидания!» Судя по всему, одевается он там на суперскоростях. «Если ты не заметил, я в отпуске!» «Все вопросы к моим представителям и юристам», — говорит Шпак и прищуривается. Смотрит то на меня, то на документы, которые я все еще держу в руках, и, развернувшись на пятках, уходит вглубь квартиры. «Будем считать, что на пару часов ты из него выпала. Оденься и давай уже поговорим». Произношу я и сажусь на ближайший свободный стул. При представителях и юристах будет уже совсем другой разговор. «И что, никакой сцены ревности обиженного жениха не будет?» скрещивает руки на груди, привлекая к ней мое внимание. Мне абсолютно все равно, что у нее там под халатом. Даже если там костюм Евы. Пришел я сюда не за этим. В наши отношения и договор никогда не входила эта сторона. А если она там себе что-то нафантазировала, то это уже исключительно ее проблемы. У меня до сих пор внутри все подгорает, когда я думаю о том, какую глупость она имела сболтнуть моему сыну. Пусть только даст мне повод сейчас, и я сотру ее в порошок, чтобы мне это не будет стоить. — А надо? — Красивый мальчик. Сколько в час запросил? — Какой же ты козел, Полянский. — Я? — Ты строишь из себя святого, а сам при первой возможности смотришь на тех, кто помоложе, кто в дочери тебе годится. — Взяла с меня пример? — улыбаюсь Стива. Сдался ты мне. — Отлично. Я по этому поводу и приехал. Давай больше не будем терять ни моего, ни твоего времени. Может, еще успеешь догнать мальчика и попросить у него десерт? Сделка аннулируется. Я, как выходящая сторона, плачу отступные. Никакие условия не нарушаю. Ручку дать. Здесь нужно подписать. Смотрю на шпак, которая, не двигаясь с места, начинает краснеть. Сначала пятнами покрывается ее грудная клетка. Далее они ползут по шее и окрашивают исказившееся злобое лицо. Никогда не оскорблял и не принижал женщин. Но сейчас она меньше всего похожа на адекватного человека. «Я не буду это подписывать!» и лона, брызгая слюной, взмахивает руками и начинает пятиться назад. «У нас был договор! Я даю тебе деньги и доступ к моим разработкам. Ты мне статус. Выход на биржу, акции. Подавись своими отступными, Полянский. Покупать будешь девочку свою. Как она там, кстати, поживает? Не ради ли этой тихони с приклеенной косой все затеял? Она же сожрет тебя, как самка богомола, обтерет до трусов. Приползешь еще». «Ты, твоя сраная компания и твой пацан!» Удивляюсь, как взрослая рассудительная женщина, которая стоит во главе огромной компании, может быть такой злобной идиоткой. Когда мы заключали эту сделку, она пела совсем по-другому, лила мне в уши мед и выполняла все требования. Быстро же она переобулась. И Даньку с Лесией не забыла приплести. От этого коробит ещё больше. Они мои люди, от и до. И никому, и никогда я не позволю отзываться о них с таким пренебрежением. Я уж точно не святой, и в свое время понаделал ошибок, теперь раскидать их по сторонам да так, чтобы не наделать новых. Заткнись, гаркую прерывая этот бессвязный поток желчи и поднимаюсь на ноги. В два счета оказываюсь напротив шпак и неделикатно вкладываю ручку в ее руку, сжимая ее пальцев своих. Ты все подпишешь сейчас же, на тех условиях, что я предлагаю. Они актуальны в течение 60 секунд пока я здесь. «Не подпишешь этот вариант, у меня есть другой. Где ты не получаешь никаких отступных, надо будет, и его подпишешь. Я ясно выражаюсь». «Мне больно, Богдан», — шипит Илона, пытаясь вырвать свою ладонь. Свободной рукой впивается ногтями в мою, оставляя на запястьях полумесяца от своих коротких острых ногтей. Я приближаюсь, врываясь в ее зону комфорта и с удовольствием замечаю, как ее шея дёргается. Вена на ней бешено пульсирует. Лицо, еще недавно имевшее пурпурный оттенок, становится бескровным. Потерпишь. Будь у меня больше времени, я бы тебе вообще с голой задницей оставил после того, как ты пыталась за моей спиной наладить контакт с моим сыном. Скажи спасибо, что получишь хоть что-то. Спасибо. Умница. Автограф ставь напротив своей фамилии. Один экземпляр можешь оставить себе. Домой возвращаюсь впервые за всю неделю вовремя. Открываю дверь, и первое, что слышу, это звонкий голос своего сына. Улыбаюсь в ответ на этот звук и понимаю, как же я устал. Я просто рад оказаться в своей квартире в родных стенах. Хочу, как нормальный человек, лечь на диван, включить телевизор и выключить телефон, слушать, как прошел день у ребенка, и позвонить женщине, которая, скорее всего, опять мне не ответит. Наступаю носками на, на пятки ботинок и вешаю пальто в шкаф. Замираю, обращаясь вслух, потому что мне показалось, Я даже встряхиваю головой, потому что точно показалось... Не может же мне повести в этот день дважды. Неужели там, в комнате, вместе с Данькой моя Леся?